Я очень сожалею, Дени. Сожалею обо всём. Он чертёжно всё про себя и стукнул кулаком по колоне. Стоит мне вспомнить, что я наговорил, с каким презрением отзывался о тебе, называл испорченный. Ты ведь не мог знать, Логан. Но мне следовало бы знать, воскликнул он, резко повернувшись к ней. Как я мог оставаться настолько слепым по отношению к тому, кого люблю? Должно быть, ты ненавидишь меня за то, что я наговорил. Ненавижу? Нет, Логан. Ты должна ненавидеть. За что? За то, что я круглый идиот. Вот за что. Вовсе нет, горячо проговорила Дени, направляясь к нему. Ведь я люблю тебя, Округлые и диета я бы не полюбила. Дени в два прыжка он оказался рядом с ней и сгрёб её в объятие. Ну почему, любимая? Почему? Почему не пришла ко мне? Страшно подумать о том, как ты мыкалась одна с Менди. Почему не дала мне разделить с тобой свою боль? Отстранившись от него, она молча посмотрела ему в глаза. Ты Ты хочешь сказать, что хотел бы? Господи, ну конечно же, проговорил Логан, снова привлекая её к себе. Почему ты мне не сказала? Я хотела, вздохнула Дени. Я не знала, кому выплакать свои слёзы. Я нуждалась в тебе. Продолжала любить, но не знала, как ты относишься ко мне. Если помнишь, я оставила тебя на растерзание Шерифу и полагала, что ты ненавидишь меня. Конечно, Умон, я могу это понять, хотя я думаю, что ты знаешь меня лучше. Но у тебя было много возможностей рассказать мне об этом позже. Например, в тот день, когда я говорил всякие оскорбительные вещи на светских вечерах и званых завтраках, почему ты не защищалась и не рассказала о своём обете? Это моё собственное решение. Я не могу просить тебя или кого-либо другого заниматься тем же самым. Ты не можешь чувствовать так же, как я. Я никогда не буду чувствовать так, как чувствуешь ты, Дени, сказал он. Но я понимаю твоё решение и с радостью присоединяюсь к нему. Я бы сделал это недели, годы назад, если бы ты попросила меня. Я боялась, что ты станешь отговаривать меня делать то, что я делаю. Никогда, ни при каких обстоятельствах. а тем более сейчас, когда знаю подробности. И потом я не хотела твоей жалости. Никакой жалости. Я люблю тебя. А я тебя. Ты и знаешь об этом. Но ты хочешь жениться на мне, хочешь иметь детей. Узнав о Менди, возможно, не станешь рисковать. Он дотронулся до её губ. Не смей так даже думать. Если ты выйдешь за меня, у нас будет ребёнок Дени, и я буду любить его, что бы там ни было. Дени почувствовала, как спазмом сжал ей горло, и она некоторое время не могла говорить. Если бы я не любила тебя, то полюбила бы за эти слова. Он крепко прижал ее к себе. «Прости меня за то, что я так плохо думал о тебе, и за те слова, которые наговорил в сердцах. Ты уже прощен. Я знаю, откуда все пошло». Она положила ладони ему на грудь и серьезно посмотрела на него. «Хочу, чтобы ты знал».